И Маркс, и я всегда были против всяких публичных демонстраций, посвященных отдельным лицам. Это допустимо разве только в том случае, когда таким путем может быть достигнута какая-нибудь значительная цель. Те немногие годы, на которые я могу еще рассчитывать, и все те силы, которыми я еще располагаю, по-прежнему будут всецело посвящены великому делу, которому я служу вот уже почти 50 лет, делу, международного пролетариата. Во всех социалистических газетах писали в этот день об Энгельсе: Чтобы обнять друга и руководителя всех революционных партий мира, в Лондон приехали Бебель, Липкнехт и Зингер. Они тотчас же получили прозвище «трех волков». Кабинет генерала был уставлен цветами и завален подарками. Книги, письменные приборы, различные сувениры, нарядные адреса — и, наконец, картины заняли все столы. Особенно хороши оказались жанровые полотна известного художника Рейнеке, поднесенные почитателями Штутгарта. Пир, как шутя называл Энгельс, ужин в этот вечер удался на славу. Луиза Каутская, Тусси и их смышленая помощница достигли совершенства в приготовлении любимых Энгельсом блюд. За едой было произнесено много тостов, и зачитаны телеграммы с Востока и Запада. Растроганный Энгельс слушал их с улыбкой, но внезапно нахмурился, встал, поправил очки и сказал, «Спасибо, друзья, но истина прежде всего. Львиная доля почести, оказанных Энгельсу, принадлежит не ему, а Марксу. Никто лучше меня этого не знает. Разрешите поэтому почтить память Карла Маркса». Ему по праву должна принадлежать сегодня и всегда большая часть вашего внимания. Я только продолжатель его дела, что до той небольшой доли действительно заслуженных мною добрых слов, то я приложу все силы, чтобы быть достойным их». Русские революционеры также почтили Энгельса. Старый друг Энгельса, народник Лавров, прислал большое письмо с поздравлениями от себя и своих соотечественников. Плеханов, Засулич и другие женевские марксисты высказали по телеграфу и в письмах свою преданность, любовь, преклонение и благодарность учителю и другу. Степняк сердечно обнял генерала и не мог скрыть, как искренне и глубоко он счастлив тому, что узнал в своей жизни такого необыкновенного человека. «Что ж, дорогой Степняк, — сказал ласково Энгельс, положив руку на плечо стоявшего подле него русского, — вы молоды!» Поверьте, будущее щедро вознаградит вас за пережитое. Но и мы, старики, кое-чем богаты. Чего только я уже не повидал на своем веку. Я, например, свидетель подъема, величия и падения не только Бонапарта, но и Бисмарка. Ни один, а много глиняных кумиров на моих глазах рассыпались, превратившись в пыль. Хорошо бы дожить и до гибели нашего с вами общего врага, русского царизма. Это уже не за горами. Наступала новая эра, эра империализма. В последние десятилетия XIX века появились крупные монополии, усилилась погоня за колониями, шла борьба за территориальный раздел земного шара. Только несколько лет отделяли Энгельса от того рубежа, когда международное объединение крупнейших промышленников и банкиров, международные картели и банки — окончательно поделили планету и установили господство над всем миром. Энгельс со свойственной ему проницательностью подметил существенные изменения, происходящие в капиталистическом обществе, возникновение трестов, которые постепенно подчиняли себе целой отрасли промышленности. Он уловил основную черту наступающего нового периода капитализма — монополизм. Тресты и банки набрасывали сеть на американскую экономику. Появлению монополии объяснял Энгельс небывалое обострение конкуренции на мировом рынке. Энгельс предрек неизбежность предстоящей борьбы между Соединенными Штатами Америки и Германией. Он назвал эти две страны грозными соперниками Англии. Энгельс предвидел, что скоро не останется свободных рынков сбыта на земном шаре, и это поведет к дальнейшему обострению противоречий между главными странами капитализма. Он указывал, что теперь новые рынки с каждым днем становятся все большей редкостью, так что даже неграм в Конго навязывает цивилизацию в виде бумажных тканей из Манчестера